Глава 80. Алхимия Клюси. В ярко освещённом зале царила мрачная тягостная атмосфера. По срезе зала стоял стол, в центре которого была зелёная нефритовая бутылочка. От этой бутылочки исходил слабый лекарственный аромат. В зале сидело большое количество людей, и судя по их одежде, было очевидно, что все они относились к верхушке клана Джали. Джалику также находился тут. На краю слева сидел молодой человек в белой одежде, который расслабленно откинулся на спинке стула. По правде говоря, этот молодой человек выглядел бы довольно привлекательно, если бы не походливые взгляды, которые он то и дело бросал на девиц вокруг. В то время, как он расслабленно сидел, откинувшись на спинку стула, можно было заметить, как его рука медленно подбиралась к симпатичной девушке, сидевшей рядом с ним. Несмотря на то, что вокруг было множество людей, Николу, казалось, не заботило непристойное поведение молодого господина. Из-за развязанного поведения молодого человека, щечки симпатичной девушки немного побледнели, но она не издавала ни звука. Но судя по её дрожащему неподвижному телу, было ясно, что девушка едва сдерживалась. Это кроваво-восстанавливающая микстура, которая неожиданно появилась у клана Сяо. Из-за неё популярность наших рынков стала резко снижаться. Джали Би с мрачной миной смотрел на маленькую зелёную бутылочку, стоявшую на столе, делая вид, что не замечает непристойного поведения молодого господина в белой одежде. Джали Алла, посмотрев на молодого человека в белом, нахмурился и спросил, «Откуда у клана Села могла взяться эта заживляющая снадобья? Возможно ли, что им тоже удалось заполучить алхимика?» Джали Би... Суширов в свои стареющие глаза с неприятным выражением лица произнёс: "Кто-нибудь помнит таинственного химика, которого мы встретили в аукционном доме? Тогда он, кажется, проявил богосконное отношение к Ануселу. Если это кровоостанавливающая микстура изготовлена именно им, то похоже у нас большие проблемы. Как вы все можете знать, тот человек вполне мог быть алхимиком третьего ранга". Услышав обо химике третьего ранга, молодой человек в белой одежде наконец неохотно убрал свои руки. Он подошёл к столу и взял зелёную бутылочку. Молодой человек понюхал содержимое бутылочки, после чего вылил оттуда капельку жидкости и растираю между пальцев. С презрительной усмешкой он заключил: "Алхимик третьего ранга? Чушь. Это крововосстанавливающие микстуры действительно эффективнее омолаживающего эликсира". Но судя по качеству, человек, изготовивший этот препарат, скорее всего, не новичок. Большая эффективность этого препарата обусловлена его уникальной рецептурой. От этих слов люди, сидевшие в зале, испустили дружный вздох облегчения. Если бы клан Сяо и правда получил помощь у химика третьего ранга, то в этом случае клан Жали, вероятно, был бы обречен. Основываясь на своем опыте, я могу сделать вывод, что у химика клана Сяо – это полный новичок, которому каким-то способом удалось раздобыть секрет изготовления этой кровово-восстанавливающей микстуры. С презрительным выражением лица равнодушно произнес молодой человек. «Хе-хе, брат с Люси, твоя способность оценки умений изготовителя препарата воистину невероятна!» «Льстивый улыбкой!» – сказал Желиалу. «Это всего лишь одна из основных способностей алхимиков!» Человек, названный Люси, скромно покачал головой. Однако на конаева лице показалось ей два заметные довольно выражения, что не укроется внимание хитрых старых лис, сидевших вокруг. Этимо выживший эликсир с точки зрения эффективности и преигрывает. На разница не слишком велика. Основной причиной, по которой наши рынки потеряли популярность, является то, что мы слишком сильно подняли цены. После того, как мы снизим цену, наша популярность пойдёт вверх. Но на прежний уровень она уже вряд ли вернётся. После появления кровавоустанавливающей микстуры, часть клиентов перейдёт к клану Сева. Похоже, что к клану Сева удастся занять прочные позиции на рынке лекарственных препаратов нашего города. Тихо обормотал Джоли Бим. «Снизит цену?» Нахмурившись недовольно, переспросил Люси. Очевидно, что он был не в восторге от перспектив снижения цены. Бросив взгляд на лицо Люси, Джалеби мысленно проклял этого напыщенного идиота, после чего с любезной улыбкой пояснил: "Господин Люси, рыночная конъюнктура изменилась. Ранее мы могли монополизировать рынок заживляющих препаратов, но теперь наше положение пошатнулось. Так и мы образом, чтобы восстановить наше доминирующее положение, мы должны снизить цены". Люси недовольно покачал головой. И скривив губы, ответил, «Делайте, что хотите, но запомните, что даже если вы снизите цену, я хочу получать столько же, сколько и раньше, когда эликсир стоил 300 золотых». Глаза Джелеби нервно задергались, и он почувствовал, как гнев стал заполнять его разум. Глубоко вздохнув, он попытался успокоиться. Несмотря на жаркую внутреннюю борьбу на лице Джелеби, по-прежнему была любезная улыбка. которая теперь, кажется, стала более холодной. «Хе-хе-хе-хе. <с> Разумеется. Мы оплатим ваши услуги, так как и договаривались раньше». «Хорошо». Люси с довольным видом кивнул головой и вернулся на своё место. Ещё более разнузданный, чем прежде, он притянул симпатичную девушку к себе на колени. «Господин Люси, у нас нет больших запасов омолаживающего эликсира». «Поэтому я уже отправил людей в главный аукционный дом за ингредиентами. Когда придёт время, я боюсь, что мне снова придётся вас побеспокоить». Джалеби уродливо угнулся, после чего добавил. «Кроме того, вчера мне удалось купить двух ценных ТГР, пустынных женщин-змеи, и я уже отправил их в вашу комнату». Примечание переводчика. «Пока что непонятно, что за ТГР». Услышав о необходимости изготовления очередной партии препарата, на лице Люси промелькнуло раздражение, которое мигом улетучилось. Стоило ему услышать два магических слова: "Женщины-змеи", с невероятно бледлевым выражением лица, алхимик кивнул и взял на себя ответственность за ситуацию. До тех пор, пока в наличии будет достаточное количество ингредиентов, го не должен волноваться о количестве омолаживающего эликсира. Глядя на Люси, которым было столь легко манипулировать, Джелиби едва заметно презрительно убнулся и подумал: "Его мысль за ней управляет исключительно похоть. Кроме знания о химии, в нём вообще нет положительных качеств". Джелиби насмешливо покачал головой и взял обеими руками чашку чая. Сделал глоток, после чего при не участии в обсуждении того, чем Люси интересовался больше всего на свете. «Бабы». В то время, как Вова ввел непринужденную беседу с Люси, в зал торопливо ворвался один из членов клана и поспешно направился в сторону Джоли-Би. Подойдя ближе, он наклонил голову и что-то прошептал в голове, на ухо. С улыбкой на лице Джоли-Би слышал доклад члена клана, на мгновение спустя его лицо окаменело. «Чайная чашка». В его руке было внезапно раздавлено. «Этот чертов аукционный дом! Да как они посмели!» С перекошенным от гнева лицом, Джелли Би резко вскочил и яростно закричал, а из его тела внезапно вырвалась неистовая кия, формируя крошечные вихри, которые шипели в воздухе. Сидевшему ближе всего к Джелли Би Джелли Ало внезапно стало трудно дышать из-за огромной доуки, исходящей от его отца. Торопливо отступив на несколько шагов, он обеспокоенно прокричал «Отец!». Обеспокоенный крик сына привёл Джалеби в чувства, и его лицо всё ещё подёргивалось, когда он уселся на стул и мрачно произнёс «Главный акционный дом отказался продавать нам ингредиенты». Услышав эти слова, зал зашумел, и все присутствующие стали тревожно переглядываться друг с другом. «Как такое возможно?» «Розовый главный аукционный дом не всегда сохранял нейтралитет. По какой причине они внезапно смогли выступить против нашего клана?» Джелли Ку с изменившимся цветом лица, дрожащим голосом, непроизвольно высказал слух своей мысли. «Имея достаточный стимул, кто будет бессмысленно поддерживать свой нейтралитет?» Холодно фыркнул в ответ Джелли Би, бросив взгляд на Люси, который сейчас находился в довольно жалком состоянии из-за воздействия его долги, он холодно сказал. «Похоже, что Клан Сио использовал некие связи в этом деле». «Откуда у них могло взяться влияние, достаточное для того, чтобы заставить главный аукционный дом отказаться от продажи нам ингредиентов?» Задумчиво пробормотал Джоли Ало. «Кто знает, что они им предложили». Джеллиби потёр лицо, чувствуя тяжесть на сердце. Что нам теперь делать? Если мы не достанем ингредиентов, то наш запас омолаживающего эликсира очень быстро закончится. И тогда уже будет наша очередь испытать зрелище опустевших рынков. Джеллиби, скрипнув зубами, холодно ответил: "Есть довольно большое количество магазинов, продающих химические ингредиенты, и которые всё ещё на нашей стороне. В первую очередь, отправьте людей, чтобы купить все химические ингредиенты. Это должно поддержать нас. Если даже после этого мы будем неспособны выжить, то отправляйтесь в другие города, и выгубайте ингредиенты там, вы пусть и по высоким ценам, я не думаю, что влияние клана села распространяется на другие города. Сказав это, Ннджелиби взял другую чайную чашку и только теперь и понял, что его руки слегка дрожали. Сглотнув, Ннджелиби посетил необъяснимое чувство, что к Анжели разбудил то, что не следовало. Примечание читаца. Дальше идёт огромное примечание переводчика о том, как работает рынок. Он цитирует комментарии. Если хотите дальше это прослушать, то можете прослушать Если не хотите, то можете просто промотать. Примечание переводчика. Здесь не могу не поделиться здравой версией, объясняющей происходящее с рынками от пользователя с ником Raymer. Post 1. Народ, вы почему вы считаете априору группу держателей рынка конями педальными, которые тупо скинут 1000 единиц товара на аукцион? Что нужно выделить с рынка, заполненный сторонними торговцами оборот? Как заставить торгаша сидеть на твоем рынке, а не у соседа? Обеспечить регулярное появление на твоем рынке редкого или вообще эксклюзивного товара по цене, обеспечивающей навар при перепродаже. Как переменить торгашей, которые удрали к соседу, караулить появление в продаже суперпластырей по 100? Выкладывать периодически мега-суперпластырей X2 по 150. чтобы торговцы жаждали уходить в твой эксклюзив больше, чем в соседский. По скрипту. Неважно, что доз всего на 1000 клиентов. Важно, что если бросать по 10 лотов каждые 6 часов, или сколько там надо торгашам, чтобы перебежать до соседа, то ждать эти 10 доз будут хоть все 1000 претендентов. Пост 2. Вообще, китайцы эти ещё торгаши. Для них описанное вполне характерно, по крайней мере, для игроков во всякий онлайн с фармом и торговлей. где русский прикинет шансы и забьет болт, десять китайцев будут сидеть и караулить удачу, может даже без сна и еды. Других логических обоснованных вариантов как-то не видно вроде. Логика в духе «в целом торговцам без разницы, где торговать», «рынок, где сидят торговцы с хорошим оборотом и имеет э, с этого хороший навар даже при равных с другими сборах», «ограниченный демпинг» или «очень короткий аукцион», на постоянном эксклюзивном товаре привлекает желающих навариться торговцев, поэтому продавая премиум товар с собственностью 50-150 при рыночной цене в других местах 200+, хозяин рынка позволяет счастливчикам быстро наварить на ровном месте 25-50%. Да, это потеря гипотетически 50 тысяч с партии, но принцип лотереи и азарта обычно работает. Если партия будет распродаваться в течение месяца или двух, то все окружающие торговцы, воображающие себя состоятельными для торговли данными премиум-товаром, будут поостись на этом поле. Скорее всего, даже используется вариант коротким опционом и низкой начальной ставкой. Любой торг с наличными постарается выкупить вот по цене ниже средней, хотя бы для того, чтобы перепродать зазевавшемуся коллеге, у которого есть заказ на этот товар. Вариант с короткими аукционами даже выгоднее фиксированной низкой цены, так как позволяет многие лоты продать по цене близкой к рыночной и одновременно оставляет шанс для покупателя поймать момент и купить по начальной ставке. Морковка для ослика.